три. Изобретение монет. Прочие мужи Ахейские мены и вино покупали. Те за звенящую медь, за седое железо меняли. Те за воловые кожи или за волов круторогих. Те за своих полоненных. Гомер, Илиада, Песни седьмая, строки четыреста семьдесят четыреста пятая. монеты до монет как только мы знакомимся с чудом отчеканенных денег нам уже трудно представить прошлое без них гомер сообщает что во время троянской войны которая произошла около двенадцатого века до нашей эры люди получали желаемое либо путем насильственного захвата либо же в ходе обмена на другие ценные вещи Валютой гомеровским длинноволосым ахейцам и другим греческим воинам служили металлические слитки, домашний скот, шкуры и пленники. Когда Гомер создавал Илиаду и Одиссею, он еще жил в безмонетном мире, поэтому его поэзия не засорена экономическими анахронизмами, которые поразили более поздние произведения. Так, рассказывая о монетизированном мире II века эры Древнегреческий биограф Плутарх приписывал монетную чеканку афинскому герою Тесею, легендарному убийце минойского минотавра, который жил за несколько поколений до Троянской войны. Плутарх, между 45-м и 50 годами, между 119-м и 125-м годами. Древнегреческий писатель и философ римской эпохи. автор знаменитых сравнительных жизнеописаний, оказавших большое влияние на развитие биографического жанра, а также сборника сочинений известного под условным названием Моралии. Подобным образом и автор VI века нашей эры Иоанн Лид приписывал первые римские монеты царю Нуме, преемнику Ромула, а Плиний старший, живший в I веке нашей эры, Относил начало чеканки римских монет к правлению древнеримского царя Сервия. Нума Пампилий. VIII-VII века до нашей эры) Легендарный второй царь Рима. Ему приписывается упорядочение календаря, учреждение жреческих и ремесленных коллегий, религиозных культов и празднеств. Ромул. Восьмой век до нашей эры. Один из легендарных братьев-близнецов, основателей Рима, провозгласил себя царем после убийства своего брата Рема. Сервий Тулей. Шестой век до нашей эры. Полулегендарный шестой из царей древнего Рима. Однако все эти римские цари настолько же мифичны, как и троянский царь Приам, или греческий герой Тесей, и все они жили задолго до того, как появились первые монеты. И тем не менее эти заблуждения продолжают жить и сегодня. Например, в фильме «Вольфганга Петерсона. Троя» 2004 года зрители видят в руках царя Приама монеты, которых не будет еще 600 лет. Да уж, поместить монеты в Гомеровскую Трою все равно, что посадить Жанну Дарк в реактивный истребитель во время осады Орлеана. 1429 году. все же хронология немаловажна. В начале название раздела отсылает слушателя к первым стихам книги Бытия и Евангелия от Иоанна. Задолго до введения монетной чеканки деньги в самом общем смысле этого слова должны были возникнуть внутри зарождавшейся концепции материального владения и обладания действительно ценными вещами. что в корне отлично от нашего современного представления о монетах, как о вещах, ничего не стоящих, но представляющих ценность. Мы не знаем, когда и где люди впервые стали думать не просто об использовании, а о владении неким животным или зеленеющим лугом, а может и целым озером. Археологи, антропологи, экономисты, политологи, философы и историки – Подходит к этой проблеме с разных точек зрения, обращая особое внимание на свои собственные варианты доказательств. Одни концентрируются на предмете, другие же на мышлении, стоящем за ним. Но все мы должны задаться вопросом, что представляла из себя первая форма денег, и смогли бы мы распознать ее, если бы нашли. Что стояло за этой вещью в первую очередь? Нечто экономическое или нечто религиозное? Нечто политическое или нечто военное? Как лучше всего было бы ее описать? Как товарный кредит? Как портативная система счета? Или же как плод нашего первобытного финансового воображения? Очень долгий путь связывает самые ранние протоденьги, возможно, представлявшие собой блестящую бусину или наконечник стрелы правильной формы с монетами, чеками, банкнотами и криптовалютами, которые мы используем сегодня. Известно, что первым, кто выдвинул гипотезу о том, как началось это путешествие, был греческий философ Аристотель, живший в IV веке до нашей эры. Аристотель считал деньги естественным продуктом, возникшим в ходе миновой торговли между первобытными народами, и эта теория позднее была многократно воспроизведена в работах Абу Л Фадла от Димашки, Джона Локка, Адама Смита и других исследователей. Абу Л-Фадл Джафар ибн Али от Димашки XII век, мусульманский купец из Дамаска, автор трактата о правилах и видах торговли, путеводитель по достоинствам торговли, сформулировал теорию цен, в которой проводил различия между нормальными периодами когда рыночные цены основаны на издержках производства и периодами дефицита или избытка предложения, когда проявляются спекулянты. Не одобрял вмешательство государства в торговлю и подчеркивал необходимость разделения труда для экономического развития. Джон Лок, 1632-1704, английский педагог и философ, представитель эмпиризма и либерализма, Изучал теорию стоимости и цен в связи со спросом и предложением, исследовал денежную массу, валютные курсы и функции денег, различал счетную и залоговую функции денег. Адам Смит, 1723-1790, шотландский экономист и философ Этик, один из основоположников экономической теории, внес важнейший вклад в изучение свободного рынка. «Разделение труда и распределение доходов» ввел понятие «невидимая рука рынка». Чтобы понять модели Аристотеля, нам надо представить упрощенную сельскохозяйственную общину, состоящую из четырех соседей-крестьян, которых мы обозначим через буквы A, B, C и D, как это показано на рисунке в PDF-приложении. Каждый из этих людей хочет что-то приобрести, и каждый из них имеет нечто, что готов отдать в обмен за это. Однократный прямой обмен товарами без использования денег требует так называемого «двойного совпадения желаний», при котором каждая сторона обладает именно тем, что нужно другой стороне. В случае, представленном на этом рисунке в PDF-приложении, такими сторонами будут только A и C. тогда как их соседи B и D не смогут принять участие в обмене. Однако успех обмена между A и C требует еще одного фактора. Виноград крестьянина A должен точно соответствовать стоимости визжащей свиньи крестьянина C, если только C, они не захочет отрезать часть от свиньи, которую захочет продать. Если же крестьяне B и D привезут свои скоропортящиеся товары на центральный рынок, то это им поможет только в том случае, если на рынке будет и крестьянин Си. Тогда Б обменяет у Д яйца на виноград, а затем полученный виноград Б обменяет на свинью крестьянина С. Но в этом случае крестьянин Эй останется со своим виноградом, не получив свинью. Введение еще одного соседа, будь он, например, плотником, а не крестьянином, усложняет этот сценарий. Плотник может умереть с голоду, ожидая двойного совпадения желаний или того, что свинопасу понадобится стол и стулья, достойные его свиньи. Добавление горшечника, которому нужны яйца и птичника, которому нужен сарай, потребует такого усовершенствования торговли товарами и услугами, что оно каким-то образом включит и плотника, которому, в свою очередь, требуется набор керамической посуды. Более беспокойный аналог этой ситуации можно найти в одном эпизоде классического телесериала Чертова служба в госпитале Мэш комедии положений 1970-х годов, действие которой происходит в передвижном армейском госпитале во время Корейской войны. В одной из серий мы наблюдаем за мучениями армейского хирурга Пирса Естребиного глаза в исполнении Алана Алда. который умоляет заменить его поврежденный ботинок. Однако ни один из его товарищей в лагере не продает ястребиному глазу запасной ботинок, поэтому он пытается обратиться за помощью к сержанту-снабженцу. Но сержант отказывается сотрудничать с ним, поэтому доктор с замерзшими пальцами спрашивает его, не хочет ли он чего-нибудь, что могло бы ускорить выполнение приказа. Действительно, у сержанта болит зуб, поэтому хирург обещает найти дантиста в обмен на новый ботинок. Однако местный дантист сделает одолжение ястребиному глазу только в обмен на увольнительную в Токио, тогда как командир естребиного глаза не подпишет ее, если как-нибудь не успокоит разгневанную старшую медсестру больницы. Она, в свою очередь, сменит гнев на милость только в том случае, если ястребиный глаз – раздобудет праздничный торт для ее раздосадованного парня. Итак, естребиный глаз должен заключить сделку с ротным писарем, готовым обменять торт на свидание с одной из медсестер. Впрочем, она может согласиться на свидание, только в том случае, если ястребиный глаз найдет ей фен. Единственный же фен принадлежит капралу Трансвеститу — который не желает ничего иного, кроме как увольнения из армии по восьмому разделу. Раздел 8 «Постановление армии США номер 615-360» разрешал увольнение из вооруженных сил военнослужащих, признанных психически непригодными для службы. Для этого его бумаги должны подписать три врача, но ястребиный глаз может убедить только одного из них — Это рушит всю схему множественных совпадений желаний, и естребиный глаз так и не получает нового ботинка. Самое любопытное для нумизмата заключается в том, что во всей этой вполне жизненной истории никто не попросил денег за свои услуги, хотя в частях США, расквартированных в Южной Корее, обращались специальные военные платежные сертификаты. Такие веб-сайты, как craiglelist.org и barteronly.org, которые сегодня облегчают обменные транзакции, были немыслимы в Греции времен Аристотеля или в Корее времен Естребиного Глаза. Греческий философ мог только догадываться о том, что введение денег в бартерную экономику создаст, как мы сейчас сказали бы, жизнеспособные варианты с наименьшими транзакционными издержками. Если бы каждый в обществе согласился бы на обмен, основанный на каком-либо одном товаре, тогда все могли бы продавать свои товары желающим и использовать полученные деньги для покупки всего, что им нужно. Такие различающиеся товары, как виноград и свинина, можно было бы оценивать в одной валюте, избегая неудобств оценки винограда через свиней на этой неделе – или же яиц через табуретки на следующей неделе. Аристотель считал, что денежная экономика предлагает более разнообразные и более лучшие возможности при наступлении жизненных трудностей. Так, рынок не всегда гарантирует наличие свиньи для крестьян A или B, но тот, кто предусмотрителен, не запасает кислый виноград или тухлые яйца – а может приберечь товарные деньги до следующего раза. Аристотель называл это гарантией будущего обмена, что было воистину мощным прозрением. Простота аристотелевского объяснения происхождения денег очень соблазнительна, что, впрочем, не делает его идею верной. Некоторые современные исследователи отмечают, что Бартер в качестве единственного средства торговли внутри общества Встречается исключительно редко, если вообще когда-либо встречается. Особенно трудно поверить в истории о бессловесном бартере, как, например, в очаровательном рассказе Геродота о карфагенинах, которые выкладывали свои товары на африканском побережье, садились на свои корабли зажигали сигнальный дым и ждали прибытия местных жителей с золотом. Карфагенине... оставались на некотором расстоянии от берега до тех пор, пока их не устраивало количество слитков, предложенных в обмен, после чего каждая сторона, в свою очередь, забирала свои товары, никогда не вступая в прямой контакт с другой. Геродот задумчиво заключает, что в ходе этих обменов никто никогда не был обманут. Такая примитивная экономическая система кажется в высшей степени романтизированной. мало чем отличаясь от современного мифа о коренных американцах, якобы обменявших Манхэттен на горсть бисера, что поныне воспевается в различных средствах массовой информации. Иллюстрация расположена в PDF-приложении. Возможно, самый известный образ, увековечивший этот обмен, это постамент в Нью-Йоркском Беттери-парке, созданный в 1926 году Хендриком Альбертусом Ванден Эйденом, и переданный в подарок от Нидерландов. Питер Минёйт, около 1589-1638, губернатор Новых Нидерландов. Ему приписывается покупка у племени Ленапы острова Манхэттен, где был заложен голландский город Новый Амстердам, предшественник Нью-Йорка. считается, что Меннет купил Манхэттен за безделушки общей суммой в 24 доллара. Однако в письме голландского купца Питера Шагена, директорам голландской Ост-Индской компании, говорилось, что Манхэттен был куплен за товары на сумму в 60 гульденов. Универсальные деньги. Ранние виды денег могли служить не только для рыночного обмена. Одновременно с таким использованием а, возможно, и раньше него, деньги могли применяться для религиозных, социальных или церемониальных нужд. Так индейские вампумы служили для увековечения исторических событий и могли выступать гарантией мира между враждовавшими племенами. Вампум, нанизанные на шнуры цилиндрические бусины из раковин моллюсков, служили североамериканским индейцам для украшения одежды, в качестве валюты, а также для записи важных сообщений. Как это было показано в первой главе, какао в Центральной Америке и деньги Кисси в Западной Африке были настолько же священными, насколько и экономическими. Даже сегодня деньги дороже своей рыночной стоимости, поскольку мы рассматриваем их также в качестве талисманов или сувениров. Зачастую мы даже не можем быть уверены в том, Существовали ли деньги в том или ином обществе или нет, поскольку их скоропортящиеся формы могли исчезнуть в археологических слоях, или же они могли быть приняты в ходе раскопок за предметы потребления, которыми не торговали. Некоторые виды денег универсальны, и, имея различные назначения, их легко спутать с чем-то другим. так что мы не можем быть уверены, что вообще имеем целостное представление о деньгах. Вообще же многие предметы повседневного обихода могут выполнять три основные экономические функции денег. Первое. Быть эталоном или единицей стоимости. Вторая Быть средством накопления. Третье. Быть средством или единицей обмена. Карл Маркс в «Капитале» называет средство обмена средством обращения и добавляет к этим трем функциям денег еще две – быть мировыми деньгами и быть средством платежа. Конечно, одни товары удовлетворяют эти потребности лучше, чем другие. Возможно, самой популярной формой денег в мировой истории была раковина каури, показывающая моллюска, фарфорку вида... Ципре монета», которая показана на рисунке, расположенном в PDF-приложении. Эти небольшие раковины использовались в качестве валюты во многих частях Азии и Африки, что и послужило причиной второй части их научного названия. Китайское слово «деньги» «бэй», пишется при помощи иероглифа, изображающего «каури». а металлические имитации раковин Каури изготовлялись в Китае в качестве заменителей оригинальных раковин. Изначально этот иероглиф выглядел как рисунок раковины. Проблема с некоторыми формами товарных денег заключается в том, что они не невзаимозаменяемы. Термин «взаимозаменяемость» означает следующее. Деньги являются взаимозаменяемыми, Если одна их единица изготовлена точно так же, как другая, функционирует точно так же, как и другая, и может быть легко разделена на равные части. Когда Гомер пишет, что греки, напавшие на трови, обменивали слитки, шкуры животных, крупный рогатый скот и рабов на вино, то для нас очевидно, что животные и люди не были взаимозаменяемы. Напротив, такие товары, как соль, зерно или упаковки жевательной резинки при использовании в качестве денег, являются взаимозаменяемыми и легко транспортируемыми. В отличие, например, от гигантских каменных денег с острова Яб в Микронезии. Эти ябские каменные диски, называемые раи или фей, приобрели культовый статус в спорах ученых о том, что представляют собой деньги. Иллюстрация расположена в PDF-приложении. Микронизийцы старательно добывали их на далеком острове, а затем перевозили их лодками на Яб, где они выставлялись перед домом владельца. Некоторые раи были маленькими, другие же были настолько велики, что их никогда не перемещали, даже если в повседневной торговле они переходили из рук в руки, если, конечно, к ним применимо такое выражение». Община Япцев просто признавала, что один массивный камень Раи, стоящий перед домом некой семьи или же его часть, принадлежит кому-то другому или даже десяткам других людей. Говорят, что один большой камень Раи так и не добрался до Япа, поскольку выпал за борт во время шторма. Однако даже этот камень, пропавший на дне океана более столетия назад, продолжал функционировать в качестве денег в экономике ЯПа. Этот яркий пример в очередной раз напоминает нам о сложности денег. Затонувший рай — это физическое воплощение счетной системы, которой, очевидно, и не нужно было, чтобы камень можно было видеть или трогать, дабы он представлял собой богатство. Вполне возможно, что кибервалюта не так уж и революционна. Сделки с использованием РАИ заключались в устной форме и физическое перемещение камня к новому владельцу обычно не требовалось. Это обстоятельство позволило энтузиастам криптовалют назвать систему, в которой использовались камни РАИ, прототипом блокчейна. Хотя живую корову деньги нужно было постоянно кормить и поить, чего не требовал бронзовый треножник, но животное хотя бы могло дойти до рынка на своих четырех ногах, в отличие от треножника. Бронзовые треножники и котлы, имевшие культовое значение и использовавшиеся в процессе приготовления еды, играли роль денег в Древней Греции. К тому же корова может давать взаимозаменяемые молочные продукты. С другой стороны, вы можете разбить треножник на более мелкие части – но вы не сможете это сделать с коровой если только не убьете ее и если вы разделываете животное взаимозаменяемость пропадает поскольку любому покупателю известно что один вид мяса отличен от другого килограмм фарша не взаимозаменяем с килограммом стейка да животные могут быть удобным эталоном стоимости в крестьянском обществе но поскольку они не взаимозаменяемы они представляют собой плохое средство обмена Одну корову довольно трудно потратить. Кроме того, крупный рогатый скот является весьма дорогостоящим и к тому же имеет определенный срок хранения, поэтому о нем нужно заботиться до его неизбежной смерти, в момент которой он максимизирует свою потребительскую ценность, а может, напротив, полностью потеряет ее раз и навсегда. Металлы, месторождения, меры. В названии раздела «Аллюзия на средневековый метод упорядочения категорий по триадам, восходящий к триаде меры, число и вес» из книги «Премудрости Соломона». «Но ты все расположил мерою числом и весом». «Премудрость», глава 11, стих 21. Если учесть все эти факторы... то именно металлы выдвинулись на передний план в качестве взаимозаменяемых, легко сохраняемых и легко транспортируемых стандартов стоимости, мер сбережения и единиц обмена. Исторически так сложилось, что большую четверку монетарных металлов составили золото, нумизматы сокращают его название в виде латинских «ав» от латинского aurum, (серебро) «aurum», от латинского «Аргентум», «Электор» — «ЕЛ», сплав золота и серебра, называвшийся греками «белым золотом», а также бронза — «АЕ», от латинского «С» — «медь». Точно так же в периодической системе химических элементов золото обозначается «АУ», а серебро — «АГ». Последнее значительно варьировалось по содержанию в ней меди, олова и других металлов. Она оценилась как основной материал и в производстве других предметов, например, различной посуды, но в монетной чеканке бронза функционировала в основном при производстве локальной, фидуциарной, денежной единицы. Фидуциарные от латинского федуция доверия, фиатные от латинского «фиат» — декрет или кредитные деньги — Деньги, имеющие малую внутреннюю стоимость, из-за чего их номинал не зависит от цены содержащегося в них металла, а устанавливается декретно, федуциарные деньги обращаются благодаря существующему к ним доверию. Напротив, драгоценные металлы, благодаря их стойкости к разлагающим силам природы, древние народы считали богоподобными. Как отмечает в своих стихах Пиндер, «Золото, как огонь, пылающий в ночи, затмевает гордыню любых богатств». Пиндор, 522-518, 448-438 до нашей эры Один из самых значительных лирических поэтов Древней Греции. Серебро ценилось меньше золота, но, будучи более доступным, именно оно стало стандартным монетным металлом, Рисунок вы сможете найти в PDF-приложении. Широкое использование серебра в древности в качестве денег оставило след в различных языках, в которых эти два понятия объединяются, например, в акадском каспу, древнееврейском – кесев, греческом – аргирион, санскрите – рупия и латыни – аргентум. Редкие, прочные и такие желанные драгоценные металлы имели и зловещую сторону. Цена их добычи весьма высока для человека, ведь земля не так легко отдает свое золото и серебро. Закованные в цепи группы заключенных и рабов, некоторые из которых были еще детьми достаточно маленькими, чтобы преодолевать предательски узкие шахты, день и ночь работали в золотых копьях древнего Египта. Мужчины и женщины кололи молотами выкопанную породу на мелкие кусочки, а старики крутили жернова мельницы, чтобы размолоть камни в порошок, который можно было промыть для отделения мельчайших крупинок золота. Лентяев при этом нещадно били, а больных и умирающих оставляли там, где они работали. В Афинах главными бенефициарами серебряной промышленности были поставщики рабов, сдававшие их для добычи и обработки руды. Известно, что римляне вели разработку горных рудников до тех пор, пока подземные галереи не рухнули, похоронив под собой рабочих. Археологи обнаружили доказательства, подтверждающие эти сообщения. В каменоломнях и траншеях находят молотки, долоты и шлифовальные камни в виде ручных мельниц. а ученые-экологи подтвердили высокий уровень загрязнений, фиксирующийся в периоды интенсивной добычи и выплавки древнего свинца и серебра. В древней Месопотамии первые деньги отливались в виде весовых слитков серебра, кратных стоимости объемных мер ячменя. Напротив, египтяне предпочитали золото, серебро и медь совершенно разнообразного веса. Чтобы использовать такие недифференцируемые товары, каждая сделка требовала тщательного взвешивания. Слиткам часто придавали форму мотков, чтобы облегчить отрезание по мере надобности соответствующих частей, а получавшиеся фрагменты серебра или иного металла, то, что называется рубленным серебром, обращались в качестве денег. Древняя экономика опиралась на подсчет долгов и кредитов, подлежащих погашению товарными деньгами. Многие из таких долгов тщательно записывались на глиняных табличках, которыми, как и сегодня, можно было торговать. Письменные источники сохранили некоторые фактические расценки в древнем Шумере, в том числе записи о судах под проценты. Узурум сын Иликадена получил от бога Шамаша 38 и одну шекелей серебра подлежащих возврату с процентами во время сбора урожая. Клинописные законные шнунны регламентируют максимальные цены в серебре и ячмене на различные товары и услуги, такие как стоимость шерсти или найма повозки. Один из древнейших законодательных актов Месопотамии, датируемый XIX веком до нашей эры, В нем же содержится перечень штрафов. Например, если кто-то выбил другому глаз, то должен был заплатить за это одну мину, в то время около 570 грамм серебра. Мина делилась на 60 шекелей, но обе эти величины были не монетами, а единицами веса. Потеря носа стоила также мину. Однако пальцы ценились всего в 40 шекелей каждый, А ухо или зубы того меньше по тридцать шекелей. Откусить нос другому человеку в драке стоило дороже, чем позволить своей собаке загрызть его до смерти сорок шекелей. Ударить кого-нибудь по лицу стоило десять шекелей серебра. Поскольку наемные работники зарабатывали около одного шекеля серебра в месяц, драка могла разорить даже победителя. Ветхий Завет описывает распространение месопотамской денежной практики в Ханаане, где Авраам приобрел для своей умершей жены Сарры место для погребения, стоившее 400 шекелей весового серебра. На израильтян, как и на их соседей, накладывались различные штрафы. Например, владелец Вала, забодавшего чужого раба, должен был заплатить 30 шекелей, а штраф за изнасилование незамужней женщины был установлен в размере 50 шекелей. Эта сумма платилась ее отцу. Такие операции требовали тщательного и последовательного измерения слитков, поэтому судебные запреты против неисправных весов и гирь отличались особой строгостью. Как свидетельствуют археологи, повседневной жизнь в древнем мире требовала частого использования такого оборудования. К примеру, в ходе раскопок городища бронзового века Акротирия, расположенного на острове Санторини, почти в каждом здании были обнаружены одна или две свинцовые гирьки, а иногда целые наборы разновесов были найдены внутри одного дома или даже в пределах одной комнаты. Отношение египтян к деньгам было таким же загадочным, как и у нас. Например, в некоторых записях о продаже ушепти маленьких статуэток, которые предположительно оживали в египетских гробницах, чтобы работать вместо покойного на загробных полях Ассириса, мы обнаруживаем любопытную связь между покупателем, продавцом и проданным товаром. Когда изготовитель ушепти брал плату за них, Кажется, он делал это не только для себя, но и для статуэток, потому что в документе мастер обращается к ушепте и говорит, «Я получил от умершего твой заработок серебром». Таким образом, объект получал вознаграждение за работу, которую он должен будет выполнить когда-то в будущем в виде денег, которые от его имени заранее получил ремесленник. Поворотный момент. Следующий шаг в эволюции денег был довольно скромным, однако он направил всю историю человечества по новому пути. Примерно в 630 году на эры, в анатолийском царстве Лидия некто проштамповал кусочек драгоценного металла чем-то вроде перстня с печаткой. Датировка этих монет основана на археологических данных и прежде всего на исследовании клада, зарытого под фундаментом храма Артемиды Эфесской. Одним из результатов этого простого действия стала возросшая уверенность в весе и чистоте такого кусочка металла при его использовании на рынке. Эта процедура никак не повлияла на внутреннюю стоимость товара. но упростила обмен слитков для любого, кто готов принять гарантию, предоставленную клеймом, вместо того, чтобы повторно взвешивать и проверять слитки каждый раз, когда они участвовали в купле-продаже. Торговцы теперь могли отложить громоздкие весы, гири и пробирные камни, чтобы ускорить свои транзакции, сосредоточившись на простом пересчитывании новой формы денег, а не на старом взвешивании. Страбон, цитируя Эфора Кимского, приписывает самые ранние серебряные монеты аргосскому царю Федону и локализует их выпуск на острове Эгена. Греки, быстро перенявшие эту лидийскую технологию, назвали монеты «намисмата», потому что они функционировали как деньги благодаря принятому соглашению «номос». Однако, скорее всего, такое признание к проштампованным кусочкам металла пришло не сразу. Когда некто впервые появился на лидийском рынке с проштампованными кусочками электро, большинство его соседей, возможно, и не заметили такого нововведения или не обратили на него внимания. Но вместе с другими слитками эти изделия из металла были взвешены для последующей оплаты долга или, например, покупки ягненка. Ничто не отличало штампованные изделия от нештампованных до тех пор, пока люди, по обычаю, Номос, не согласились, что сообщение, выбитое на металле, имеет особое значение. В этот момент объект получил три основных элемента монеты, которые определил Исидор Севильский еще в VII веке – надлежащий металл, надлежащий вес и надлежащий внешний вид. Исидор Севильский около 560-636, испанский ученый и священнослужитель, архиепископ Севильи, известный как последний ученый древнего мира. Его этимологии представляют собой универсальную энциклопедию, в которой были собраны выдержки из многих книг классической древности. Поначалу отпечатки на металле были очень лаконичны, сообщая на греческом или лидийском лишь «я знак фанеса» или «я знак гигеса». Есть много лингвистических аргументов в пользу того, что на самом деле этой фразой лидийцы могли заявлять «я потомок гигеса». Но следует помнить, что древние народы относились к печати серьезнее, чем мы к подписи. Печать олицетворяла всю власть и престиж человека, обладавшего ей. Так что точнее сравнивать эти моменты с документом, который был не просто подписан, но еще и заверен нотариально. Легенды первых монет сопровождались разнообразными изображениями от льва до оленя. Иллюстрация расположена в PDF-приложении. И все они были вдавлены в металл закаленным штемпелем. Такие лица, как Фанес и Гегес, первый, возможно, военачальник, а второй царь, ручались за отпечатанные ими слитки с точки зрения качества их металла и его веса. Фанес военачальник — это Фанес из Галикарнаса, советник и тактик египетского фараона Амасиса II (570—526 до нашей эры сбежавший от него в начале в Лидию, а затем в Персию. где воодушевил царя Камбиса II, 530-522 до н.э., на успешный египетский поход. Однако вряд ли он имеет отношение к Фанесу, указанному на монетах, поскольку последние выпускались существенно раньше, около 625-600 годов до нашей эры. Гигес, 680-644 до н.э., Лидийский царь – основатель династии Мермнадов, к которой принадлежал Крёс. Впрочем, его отношение к монетам с имени Гегес сомнительно, так как они были отчеканены позже, на рубеже VII-VI веков до нашей эры. Их предварительное участие в производстве металла упростило ведение дел с его использованием, но чтобы сделать это нововведение еще более удобным, В дополнение к одному статеру были отчеканены монеты еще семи номиналов, вплоть до одной 192 статора, которая весила меньше десятой доли грамма, около 0,7 грамма. Такой богатый ряд номиналов, позволявший осуществлять посредством монет как крупные, так и мелкие платежи, предполагает высокую степень монетизации лидийской экономики. То, что, возможно, появилось в виде нескольких частных инициатив, со временем приобретало все большее общественное значение, пока не превратилось в государственную монополию. Лидийские правители чеканили все больше и больше монет, и не менее важным было то, что на основании своих царских указов они стали принуждать население принимать монеты. Специалисты называют эти ранние царские монеты «кризиидами», честь царя Крёза, правившего Лидией примерно с 561 по 546 год до нашей эры. Изображение статора Крёза расположено в PDF-приложении. Инкузным штампом от латинского наковальня называют следы от металлического стержня или пары стержней, не имеющих изображений. Крезидами называются постреформенные золотые и серебряные монеты Креза. выпускавшиеся после прекращения чеканки электровых монет. О жизни Креза рассказывается в первой книге истории Геродота. Монетная чеканка быстро распространялась, чему, вероятно, способствовали требования греческих наемников, предпочитавших получать оплату монетой, которую можно было быстро или легко и быстро потратить или же сохранить без потери их ценности. Активность греческих солдат объясняет и чеканку персами монет именно в тех областях своей империи, где они вербовали и размещали наемников. И наоборот, монетная чеканка медленно распространялась в других регионах Средиземноморья, даже в настолько коммерчески активных, как Египет, Финикия, Карфаген или Этрурия. А римляне вовсе не выпускали регулярных серебряных монет вплоть до конца III века до нашей эры. Важно отметить, что не торговля создала монеты, и не монеты создали торговлю, они просто вместе работали. Точно так же монеты не порождали войны, рабства, тирании или империи. Монетная чеканка просто научилась принимать участие в этих процессах, Ровно так же, как это сделали поэзия, искусство и история. Древние люди быстро поняли, что легализирующая монету сообщение на ее лицевой стороне может быть дополнено рисунком на оборотной стороне. Этот весьма ранний шаг удвоил коммуникативную силу монет, поместив исходящие сообщения на ее обе стороны. Аналогию этому можно найти в классическом романе Марка Твена. Янки из Коннектикута при дворе короля Артура, в котором бродячие рыцари использовали свои доспехи как универсальные рекламные щиты, чтобы распространять повсюду сообщения, важные для общественности. Эта идея еще раз была удвоена на серебряном долларе США, оборотную сторону которого украшает один из рыцарей Марка Твена. Соответствующее изображение можно найти в PDF-приложении. Мы делаем сегодня то же самое с грузовиками, которые выполняют свои повседневные доставки и, развозя молоко или сантехников, в то же время используются как мобильные рекламные транспаранты. Сообщения, размещенные на металле, сделали монеты чем-то радикально новым. Их денежная начинка стала теперь обернута снаружи в историю. И как только государства взяли на себя ответственность за чеканку монет, Каждая из них стала экспериментировать с этим новым рыночным посредником. Греки в основном помещали на свои монеты изображения богов-покровителей, героев, животных или мифологических существ. Например, это мог быть Геракл, задушивший льва, который изображался на монетах Гераклии, города, названного в его честь. Иллюстрацию можно найти в PDF-приложении. Гераклия Лукания Город в Великой Греции, области на юге современной Италии, на берегу залива Таранта. Монеты могли рекламировать и важные региональные продукты, или местные предания, как, например, лекарственное растение сильфий, помещенное на монеты кирены. Иллюстрация расположена в PDF-приложении. Или несущийся верхом на дельфине герой Тарас, японим города Тарента. Соответствующую фототаблицу можно найти в PDF-приложении. Кирена – один из величайших городов античности, располагался в 16 километрах от современного города Бенгази в Ливии. Сильфий – растение, которое использовалось в классической древности как приправа, духи, афродизиак и лекарство. Обычно считается, что это ныне вымершее растение – рода ферула, возможно, разновидность гигантского укропа. Эпоним древнегреческий, давший имя, лицо от имени которого образованы имена нарисательные, названия городов и прочее, или же другие имена собственные. Тарент древнегреческая колония на юго-востоке Италии, сегодняшний город Таранто. Монеты с гордостью несли на себе имена царей или городов-эмитентов, часто сокращенные, но иногда напротив, дополненные инициалами или монограммой чиновника местного монетного двора. В редких случаях свою работу подписывал художник, вырезавший штемпеля, как это сделал гениальный Еванет, автор изысканных сицилийских монет, посвященных гонкам на колесницах. Иллюстрация расположена в PDF-приложении. Некоторые знаменитые рисунки на монетах дали им имена. Так появились афинские совы и ахименицкие лучники. Соответствующую фототаблицу можно найти в PDF-приложении. Во многом это тот же процесс, следуя которому мы называем сегодня 100-долларовые американские банкноты «Бенджаминами», 1-долларовую канадскую монету «Гагарой», а новозеландский доллар киви. Плутарх, живший во втором веке нашей эры, еще помнил, что все и даже спартанцы в пятом веке до нашей эры называли афинские монеты совами. Примечательно, что большинство греческих монет было значительно красивее, чем это было необходимо для их коммерческого использования. Говоря современным языком, они были весьма креативно оформлены и имели своей целью. как удовлетворение вкусов потребителей, так и продвижение самого продукта. Такое отношение к внешнему виду монет постоянно преподносило древнему миру зримые проявления художественных навыков граверов. Отмеренные куски торгуемого металла превращались в миниатюрные шедевры. Пример вы можете найти в фото таблице, расположенной в PDF-приложении. Ведь каждый штемпель вырезался вручную, равно, как вручную чеканилась и каждая монета. Машинное монетное производство возникнет только в XVII веке. Описание процесса чеканки смотри в дневнике Сэмюэля Пипса за вторник 19 мая 1663 года. В отличие от плоскостного рельефа современных денег, древнегреческие монеты имели высокий рельеф, что придавало им замечательную скульптурность, которые могли использовать в своих интересах великие художники древности. Несмотря на преимущество плоскостного рельефа у современных монет, заключающиеся в легкости их вертикального штабилирования за редким исключением, как на расположенной в PDF-приложении фототаблице, они не идут ни в какое сравнение со своими греческими предшественниками по уровню использования трехмерного искусства. Соревновательный дух греков, возможно, более известен нам в спортивных, военных, политических и архитектурных проявлениях, однако и изготовление монет выделялось высоким качеством и своими посланиями. Изображая Гомера на своих монетах, многие города таким образом соперничали между собой за право называться местом его рождения. Пример монеты можно найти в PDF-приложении. Другие города стремились установить свою связь с каким-либо из гомеровских героев. Например, македонский город Энея использовал свои монеты, чтобы проиллюстрировать бегство Энея и его семьи из трои с целью облагородить происхождение своей семьи. Этот сюжет воспроизводился позднее и на пропагандистских монетах Юлия Цезаря, рекламировавшего таким образом свое происхождение. от троянского воина Энея, сына Венеры и Анхиса. Изображение динария можно найти в PDF-приложении. Маленький городок Марония, претендовавший на некую известность, связывал себя с героем Мароном, который снабжал Одиссея вином для спаивания опасного циклопа Полифема. Поэтому жители Маронии с гордостью изображали гроздь винограда на своих монетах. изображение также можно найти в PDF приложении. Монеты отчеканенные. Монетный двор двояким образом извлекал выгоду из такого рода саморекламы: с одной стороны в виде роста чувства уважения в свой адрес, а с другой стороны в виде увеличивающейся прибыли. Когда во II веке до нашей эры город Сест решил впервые выпустить бронзовые монеты. Его мотивы были прямо изложены в публичном заявлении, дабы в городе обращалась собственная монета и дабы город получал доход от выпуска собственных монет. Сест — древний город на полуострове Херсонес-Фракийский, располагавшийся на европейском побережье Гелиспонта Гарданелл. Поскольку бронзовые монеты редко уходили далеко от мест своего производства, продвижение монет Сеста в первую очередь основывалось на локальном чувстве гордости, ведь на них была изображена богиня Диметра Сестия, держащая стебли пшеницы. Изображение монеты расположено в PDF-приложении. Эти древние стратегии брендинга могут напоминать нам современные рекламные кампании, вроде рекламы Нью-Йорка в образе Большого Яблока или Парижа как Города Огней. Успех в продвижении локальных героев, истории Штатов и региональных продуктов посредством американской серии 25-центовых монет, каждая из которых была посвящена одному из 50 штатов, является еще одним современным примером таких действий. Сегодня и сами эти четвертаки стали новыми символами Штатов. Точно так же, как мы поместили персик на монету Джорджии, а молочную корову на монету Висконсина, древний Родос искусно изобразил на своих монетах цветущую розу, поскольку Родон по-гречески обозначает этот цветок. Изображение монеты вы можете найти в PDF-приложении. Неграмотному человеку достаточно было взглянуть на изображение на монете, чтобы догадаться о выпустившем ее городе, как, например, в случае со стеблем сельдерея Селенон на монетах города Селенунта или с яблоком Мела на монетах острова Милос. Селенунт — крупный древнегреческий город на юго-западном побережье Сицилии в Италии. Милос. Остров в Эгейском море. С помощью иконографической стенографии простое изображение могло запечатлеть целый миф или эпос, будь то один из двенадцати подвигов Геракла или же возвращение Одиссея на Итаку. По мере того, как использование монет расширялось во времени и пространстве, рассказываемые ими истории становились все более экзотическими. Например, на бронзовой монете древней Мелиты, Мальты, был изображен мумифицированный бог Осирис из далекого Египта. А в самой стране Нила золотая монета фараона Никтонеба II, выпущенная в IV веке до н.э., несла на себе единственный известный на древних монетах иероглифический текст. Можете ознакомиться в фототаблице в PDF-приложении. Ее легенда гарантировала НФР Дефис НБ, «Хорошее золото», что читалось приблизительно как Нефернуп. Первые золотые статеры в Египте стал чеканить фараон Тахос, 362-360 до н.э., предшественник Никтанеба II, 360-343 до н.э., Чтение гласных в древнеегипетских текстах носит условный характер, поскольку они не отображались на письме. Многие древние культуры, такие как Парфянская, Аксумская, Кельтская, Римская и другие, производили собственные монеты, стиль которых в каждом случае имел собственные отличительные характеристики. По мере развития эти монеты зачастую заимствовали стиль изображений из другой культуры, или же вырабатывали некое смешение стилей. Кельты, например, изображали традиционные греческие монетные типы в абстрактном стиле, напоминающем современный сюрреализм. Иллюстрация расположена в PDF-приложении. Римляне переняли доминирующие мемы греческой чеканки в восточной половине своей империи, где чеканили так называемые «римские провинциальные монеты», с местными рисунками и именами императоров, написанными на греческом языке. Пример монет расположен в PDF-приложении. Ранее их называли монеты греческих городов Римской империи. Позднее в Восточной Римской империи греческая, римская и раннехристианская иконографии были объединены в монетной чеканке, которую мы сегодня классифицируем под названием «Византийской». В отличие от своих дальних потомков, в лице современных монет древние монеты редко несли дату, написанную числами. Лишь на некоторых выпусках с помощью числа, передававшегося греческими буквами, а не арабскими цифрами, указывался год правления. Например, на римской провинциальной монете времени Антонина Пия, приведенной на рисунке, расположенном в PDF-приложении, Выставлена греческая буква «это», имеющая числовое значение 8. Антонин Пи, 138-161, римский император. Его правление примечательно мирным и экономически благополучным состоянием империи. Буква Л перед «это» представляет сократительный знак, обозначающий следование за ним цифр. В то же время монета, чеканенная в Риме тем же самым императором, датируется только по последовательности титулов и почестей, перечисленных латинскими буквами и римскими цифрами. Соответствующий рисунок можно найти в PDF-приложении. Поэтому большинство древних монет необходимо датировать через сопутствующие археологические находки – или же посредством анализа других контекстуальных свидетельств. В отличие от современных монет, древние монеты обычно были лишены не только даты выпуска, но и обозначения номинала. Традиция обязательного выставления года выпуска монеты в виде года правления устанавливается в конце V века в Иране и неукоснительно соблюдается вплоть до падения династии Сасанидов, в середине VII века. Затем она воспринимается мусульманским монетным делом, давшим непрерывный ряд датированных монет, начиная с 698 года и вплоть до наших дней. В начале эти года писались словами, а с середины XIII века индо-арабскими цифрами. Средневековые европейские монеты датировались редко. А регулярно года выпуска на монетах европейских государств начали выставляться с XVII века. Каждый человек, базируясь на личном опыте, должен был знать весовой стандарт монет, а также относительную стоимость золотых, серебряных и бронзовых монет, варьирующуюся от государства к государству. Весовой стандарт монет – законодательно установленный вес монет. Например, в Афинах аттическая серебряная драхма «драхма» в переводе с греческого означает «горсть», весила около 4,2 грамма, тогда как всего в 40 километрах от Афин на острове Эгена тот же номинал весил согласно эгенскому весовому стандарту уже 6,3 грамма. Такие различия, несомненно, бросали вызов математическим умениям обычных пользователей. древнегреческого писателя Афинея, мы узнаем о неком человеке, который пошел на рыбный рынок, чтобы купить себе обед на тяжелые эгинские монеты, но получил сдачу в более легких оттических монетах, да к тому же продавец взял с него комиссию за обмен. Со временем появился класс профессиональных менял, которые за определенную плату помогали работать разнообразным системам монетной чеканки. Банкиры устанавливали простой стол, или по-гречески трапезу, за которым вели свои дела, так что и поныне в Греции банк называется трапеза. Менялы были известны своей жадностью и нечестностью. Во время известного евангельского эпизода Иисус в гневе перевернул их столы в Иерусалимском храме. Отчеканенные деньги предоставляли и другие возможности для получения прибыли, кроме целей, обозначенных при выпуске монет Сеста, дабы в городе обращалась собственная монета и дабы город получал доход от выпуска собственных монет. Государства выпускали в обращение свои монеты по несколько более высокой цене, чем их внутренняя стоимость, тем самым возмещая затраты на производство, а также получая небольшой дополнительный доход, который называется сеньораж. Иногда древние государства сознательно ухудшали собственные монеты из драгоценных металлов для получения большей прибыли, что было подробно изучено на примере колебания содержания серебра в римских императорских монетах. Этот процесс называется порчей монеты. В меньшей степени такие действия затрагивали бронзовые монеты. которые по своей природе являлись фидуциарными и обращались только в тех областях, где признавалась их номинальная стоимость. Большое количество областей с локальной медной чеканкой вело к разнообразию бронзовых монет, чеканка которых зачастую была менее контролируемой, чем у более стандартизированных выпусков афинских сов или монет Александра Македонского. Некоторые доходы от монетной чеканки находились скорее в политической и религиозной плоскостях, нежели в экономическом поле. Греческий обычай размещать на монетах портреты богов, Зевса, Афины или других обитателей Олимпа, долгое время преобладал на монетах различных городов, но в IV веке до н.э. он столкнулся с появлением необычайно могущественных военных правителей. Постепенно, начиная с портретов Александра Македонского, место старых богов на монетах заняли новые герои-цари. Это нововведение позволило нескольким поколениям эллинистических царей прославлять самих себя, отведя традиционным богам лишь вспомогательную роль на оборотной стороне монет. Столетия спустя то же самое сделали римляне, когда их республика стала империей, а переход между республиканскими и императорскими римскими выпусками был сглажен промежуточными республиканскими монетами Марка Антония, Октавиана Августа и других военачальников. Марк Антоний, 83-30 до н.э. Древнеримский военачальник, Триумвир, 43 третьего года до эры Гай Юлий Цезарь Октавиан Август 63 до нашей эры, 14 нашей эры. Римский политический деятель в 27-23 годах до нашей эры сконцентрировал в своих руках несколько важнейших должностей Римской республики, что позволило ему фактически единолично править. Запад встречает Восток. Такие изменения в дизайне монет распространялись повсюду, где селились и торговали греки и римляне, а также на тех территориях, которые они завоевывали. Однако, когда армия Александра достигла Южной Азии, греческая монетарная традиция столкнулась с другой, почти такой же древней индийской традицией в виде надчеканенных пунсонами монет, которые назывались «каршапана». Одна из них показана на фототаблице, расположенной в PDF-приложении. Эта своеобразная валюта изготавливалась путем надчеканивания разными пунсонами квадратного или прямоугольного кусочка серебра или бронзы. Во втором веке до н.э. греческий стиль чеканки на круглых заготовках начал сливаться в Центральной и Южной Азии с квадратной индийской коршапаной в результате чего появилась гибридная индо-греческая монета, которая зачастую была квадратной, двуязычной и выпускалась от имени греческих царей или цариц, например, царем Гипостратом. Изображение монеты можно найти в PDF-приложении. За этими выпусками последовали и другие группы монет, названия которых мы пишем через дефис. Это индо И сина выпуски группы монет, несущих на себе тексты на двух языках Индоскифского царства, II век до нашей эры, IV век нашей эры и Индопарфянского царства, I-II века нашей эры, на которых использовались греческое письмо и кхороштский, а также государство Хатан в Синдзяне, где во II веке н.э. чеканились монеты с надписями «Письмом к Хароштхе» и на китайском. Третья самостоятельная денежная традиция возникла в Древнем Китае. Здесь преобладающей была не чеканка монет штемпелями, а технология отливки монет в формы. Самые ранние образцы местных монет имели форму ножей матык или раковин-каури, но позже, в третьем веке до н.э., китайцы остановились на круглых литых бронзовых монетах с отверстием в центре пример монет можно найти в pdf приложении такая форма монет доминировала в китае до двадцатого столетия эти монеты не несли на себе изображений на них писались только китайские иероглифы обозначающие стоимость монет в зависимости от веса Как видим, фигуративное искусство, несмотря на то, что оно высоко ценится в западном мире, не является обязательным условием для всех монет. При этом мы не должны забывать и исполненные каллиграфических надписей, но лишенные изображений мусульманские монеты, которые вместе с монетами китайского облика доминировали не менее чем в половине экономик планеты. В сегодняшнем мире, зачастую пренебрежительно относящимся к наличным деньгам, как к самой медленной из денежных технологий, легко недооценить то историческое влияние, что имела монетная чеканка, пока как кассиры принимают наличные и выдают сдачу, другие покупатели, которые стоят в очереди к кассе, нетерпеливо возятся со своими смартфонами, просматривая новости или любуясь на фотографии. Тем не менее, первые монеты, возникшие 2600 лет назад, удовлетворяли именно наше желание ускорить окружающие процессы. По иронии судьбы, как и новые портативные гаджеты, напичканные как можно большим количеством текстовых и визуальных данных, монеты сами были смартфонами древности. Результатом удовлетворения наших желаний стала революция, принесшая с собой обязательства получать текстовые сообщения от вашего правителя или от вашего города-государства, а также соглашаться на участие этого лица в качестве третьей стороны во всех ваших частных транзакциях. Внезапно ваши власти запустили руку во все, что вы хотели получить от другого человека, будь то секс, толкование снов, кольцо на палец, угорь на обед, талика оттического меда, или даже ваше прохождение через преисподнюю. Безусловно, все это заставляет нас более терпеливо и более системно думать о монетах, для чего нам и нужны нумизматы.